11. Год был удачный. Клаас купил за семь флоринов осла и девять мерок гороха, и однажды утром собрался в дорогу. Улиншпигель сидел на осле сзади, держась за отца. Так отправились они в путь, в гости к дяде Улиншпигеля, старшему брату Клааса Йосту, который жил неподалеку от Мейборга в немецкой земле. Некогда в цвете лет Иост был добродушен и мягкосерд, но потом, испытав много несправедливости, он озлобился. Его кровь почернела от желчи, и, возненавидев людей, он жил в одиночестве. Он любил поссорить двух так называемых верных друзей и жаловал три потара тому, из двух которому удавалось крепче отлупить другого — Он устраивал себе такое также развлечение. Собирал в хорошо истопленной комнате кучу самых старых и самых злобных сплетниц, угощал их печеньями и сладким вином. Тем, которым было больше шестидесяти лет, он давал прясть шерсть, предупреждая при этом, чтобы они отпускали себе ногти по длине. Он с восхищением слушал. как эти старые совы изливали яд, болтая своими злыми языками, клевеща на весь мир, хихикали, крякали, плевали, держа свою прялку под мышкой и теребя зубами доброе имя ближнего. Когда они приходили в особый раж, и ост брал щетку и бросал в огонь. Щетина загоралась, и зловоние становилось невыносимым. Старухи нападали друг на друга с обвинениями в этой воне, кричали все разом, каждая винила другую, и, наконец, все они вцеплялись друг к другу в волосы. Но Иост еще подсыпал щетины в огонь и на пол. Когда от этой свалки воя, дыма и пыли ничего уже разобрать было нельзя, он призывал двух своих работников, одетых как городские стражники. Они набрасывались на старух, колотили их, что было сил, и палками выгоняли их из комнат, точно стадо разъяренных гусей. Иост осматривал поле битвы, покрытое лоскутами юбок, челок рубах и старушечьими зубами. И грустно говорил себе... Потерял день. Ни одна из них не оставила в драке своего языка.